Глава 24 Вернувшись в замок, Шаул без труда придумал историю, как по пути с вечеринки генерала на него напала ватага пьяных бродяг. Оттуда все эти синяки и царапины на лице. Ложь Шаул не жаловал, но уж лучше вранье и помятая физиономия, чем смерть от руки бесноватого Рена Ручейника – и грязной холодной воды Авери, а его труп вполне мог сейчас там плавать. Сделку с Эдионом и мятежниками он заключил на простых условиях – взаимный обмен сведениями. Шел пообещал им рассказать об их королеве и о черных кольцах Адерландского короля. Его заинтересовало, что мятежники знают о странной силе, которой обладал король. Он провел несколько бессонных ночей, боясь, что мятежники передумают и решат его убить. Попутно он опасался, как бы обо всем этом не стало известно королю. Но время шло, и внешне в его жизни ничего не менялось. Убедившись, что он вне подозрений, Шаол назначил Эдиону встречу. Дождавшись, когда время перевалит за полночь, и обитатели замка уснут, оба проскользнули в бывшие покои Селены. Их дальнейший путь лежал на потайную лестницу и вниз в подземелье. После той памятной ночи, когда он, Селена и Дорин чуть не погибли, Шаол не решался спускаться в гробницу. Морт, бронзовый череп на двери гробницы, либо не узнал его, либо не захотел говорить. Даже глаз Элианы у Шаула на шее не сделал Морта разговорчивым. Возможно, он удостаивал беседы лишь тех, в чьих жилах текла кровь Бренна на Галатинья. Шаул и Эдион шли по пыльным коридорам, то и дело останавливаясь и оглядываясь. «Нет ли хвостов?» Убедившись, что здесь они вдвоем, Эдион спросил. «Капитан, ты уверен, что мне обязательно нужно гулять по этим катакомбам?» Оказавшись на месте последнего упокоения Элианы и Гавина, генерал не выказал особого удивления и не впал в благоговейный ступор. Его глаза слегка блеснули, лишь когда он увидел Дамарис. Даже если Эдион и знал, чей это меч, Шаолу он не сказал ни слова. Шаол все больше убеждался, Эдион далеко не так прост. Его высокомерие, дерзость и непочтительность – удобное прикрытие для многочисленных тайн, которые генерал умел надежно хранить. Это было еще одной причиной, заставившей Шаола заключить сделку с Эдионом, мятежниками. Если король узнает о магических способностях Дорина, сам Шаол может лишиться головы. Принцу, скорее всего, придется бежать из замка и спрятаться в надежном месте. В этом случае капитан рассчитывал на помощь мятежников. «Вы готовы поделиться сведениями, которые известны вам и вашим союзникам?» – спросил Шаол. «Я готов обменять их на твои». Лениво улыбнулся Эдион. Шаул молился всем богам. Он не знал, кто из них внемлет его мольбам. Чтобы шаг, который он сейчас делает, не увел его в пропасть. Растягнув воротник мундира, он снял с шеи глаз Элианы. «Ваша королева отдала мне это перед отплытием виндалин. Когда-то эта вещь принадлежала ее далекой прародительнице. Та позвала ее сюда и вручила амулет» он сощурился и молча взял у капитана амулет. Синий камень переливался в лунных лучах, освещавших гробницу. То, что я вам расскажу, изменит все, предупредил Шаол. Дорин стоял в тени лестницы и слушал. Слушал и хмурился. Ему не понравилось присутствие в гробнице Шаола. И что еще хуже, капитан был там не один, а с Эйдионом Ашериром. Дорин кусал губы, справляясь с потрясением. После происшествия в комнатке Сорши он каждую неделю спускался сюда, пытаясь что-то узнать о природе своей силы. Он считал себя в долгу перед целительницей, немало рисковавшей ради сохранения его тайны. Сорша искренне хотела ему помочь, и он старался найти хоть какие-то сведения, которые облегчили бы ее задачу. Он был потрясен, обнаружив тайную дверь слегка приоткрытой. Правильнее всего было немедленно уйти, но Дорин остался. Если он наткнется на тех, кто никак не принадлежал к числу его друзей... Принц быстро придумал несколько правдоподобных версий, объяснявших его появление в подземелье. Он подошел ближе, прислушался уловил два мужских голоса и уже был готов ретироваться, но узнал говоривших. Но вождение какое-то, ведь они не скрывали взаимной неприязни. И вдруг оба здесь, в гробнице Элианы. Союзники? Одно это было более чем странно. Но потом он услышал, как Шау тихим шепотом сказал генералу. «Ваша королева дала мне это перед отплытием Эвендолин». Такого просто не может быть. Тут какая-то ошибка, потому что... Принцу показалось, что легкие вдруг усохли, отчего он никак не мог вздохнуть полной грудью. «Ты навсегда станешься моим врагом!» Дорин накрепко запомнил эти слова. Селена выкрикнула их в лицо Шаолу. Это было в ночь убийства Нехемии. И еще она говорила, что 10 лет назад потеряла родителей, но... Но... Дорин так и примерз к полу, когда Шаол начал рассказывать другую историю, уже не про Селену, а про Адерландского короля, про его отца, про страшную таинственную силу, которой обладал его отец. Селена узнала об этом и пыталась найти способ уничтожить эту силу. Чудовище, встретившееся им в подземелье под библиотекой, тоже сотворил его отец. Жуткое чудовище, отдаленно похожее на человека. Шаол продолжал говорить. Ключи Верда, врата Верда, камень Верда. Значит, Дорину тоже лгали. Селена и Шаул решили, что ему нельзя доверять. Решили объединиться против него. Шаул знал истинное происхождение Селены и то, кем она была в родном королевстве. Так вот, почему Шаол убедил короля отправить Селену в Индолин. Удобный предлог, чтобы удалить ее из замка. Эдион выскользнул из гробницы с мечом в руках и стал озираться, готовой атаковать о любого врага, который мог прятаться в темноте. Увидев затаившегося Дорина, генерал выругался сквозь зубы. Его глаза бешено сверкали в свете факела. Глаза Селены. Глаза... Аэлины Ашерир Галатинии. Эдион был ее двоюродным братом. Вот кому он хранил настоящую верность. А королю, королевским советникам, придворным... Словом, всем остальным он врал. Легко, нагло, уверенно. Никто и представить не мог, что его верность Адарлану не более чем балаган. Искусственная театральная декорация. Шаул тоже выскочил из гробницы, «Дорин!» – прошептал он, умоляюще подняв руку. Принц не сразу обрел дар речи. «Почему вы оба здесь?» Шаол шумно выдохнул. «Чем меньше тех, кто об этом знает, тем безопаснее. Для нее, для всех и для вас. У людей генерала есть сведения, которые могут вам помочь». Внутри Дорина все похолодело. Стало трудно дышать, словно в грудь натолкали льда. «Боишься, что я помчусь к отцу?» Шаул встал между ним и Эдионом. Поднял руки, умоляя обоих успокоиться. «Времена нынче странные. Предполагаешь, одно получается совсем другое. Даже с вами, Дорин». «И ты давно знал об этом?» Онемевший язык с трудом шевелился, натыкаясь на льдинки зубов. О вашем отце она рассказала мне перед отъездом, а вскоре я узнал, кто она. И теперь ты заодно с генералом. Изо рта и носа Шаола вырывались струйки пара. Если мы найдем способ вернуть магию на континент, это может спасти многих, в первую очередь вас. У людей генерала есть некоторые соображения о том, каким образом магия исчезла и как все повернуть в обратном направлении». Но если Эдиона и его союзников схватят, если схватят ее, их всех ждет смерть. Ваш отец безжалостно расправится с ними, начав с нее. Дорин, нам нужна их помощь и поддержка. Вы собираетесь убить моего отца? Спросил Дорин, поворачиваясь к Эдиону. А разве он не заслуживает смерти? Дорин видел, как поежился капитан. Не от слов Эдиона, от холода. «Ты и обо мне ему рассказал?» Спросил у Шаула принц. «Нет», — ответил за Шаула генерал. «Впрочем, если ты не научишься управлять собой, вскоре во всем королевстве не останется человека, который бы не знал о твоих магических способностях». Бирюзовые глаза Эдиона, глаза Шериров, переместились на капитана. «Так вот, почему ты так настаивал на обмене тайными сведениями?» Усмехнулся Эдион. «Хотел ему помочь?» Шаул кивнул. Эдион снова усмехнулся, теперь уже глядя на Дорина. Лестница покрывалась льдом. «Принц, снегопад и лед — это все, на что способна твоя магия?» — спросил генерал. «А ты подойди ближе и проверь». Одними губами улыбнулся Дорин. «Пожалуй, он бы сейчас мог отправить Эдиона в полет по коридору, Как тогда отшвырнул человекоподобную тварь? «Дорин, Эдиону можно доверять», — сказал Шаул. «Он двулечен, как и все они. Пока ему выгодно, он называет тебя союзником. А как запахнет жареным, тут же тебя продаст, чтобы спасти свою шкуру. Сколько помню, у Эдиона всегда был только один интерес — его собственный. Он не продаст», — резко возразил Шаул, не дав Эдиону ответить. Губы капитана были уже синими от холода. Дорин сознавал, что морозит друга, что так нельзя, но испытывал странное равнодушие. «Решил служить Эдиону, чтобы потом стать его королем?» Лицо Шаула побелело. А может, от холода, а может, от страха? Эдион громко расхохотался. «Моя королева скорее умрет одинокой, чем выйдет замуж за Адарландса!» Шаул поморщился. Казалось бы, от холода. Однако Дорин хорошо знал друга детства и понял, как больно ударил по нему генерал. А как бы сама Селена отнеслась к утверждению Эдиона? Селена, которую жизнь научила врать и которую на самом деле звали Аэлиной. Селена, с кем он впервые встретился 10 лет назад и играл в ее красивом замке, а потом увидел в Индавьере. В тот первый день Ее лицо тогда показалось ему знакомым. Боги милосердные! Селена была Аэлиной Галатинией. Он танцевал с нею, целовал ее, спал рядом с нею, Селена, которую он должен бы считать своим заклятым врагом. Я вернусь ради вас, сказала она на прощанье. Даже тогда Дорин понимал, за этими словами что-то стоит. Она вернется, но уже не как Селена. Вернется помочь ему или расправиться с ним? А Элина Галатиния знала о его магии, но хотела уничтожить его отца и страшную империю, построенную им. Все, что она говорила и делала. Когда-то он думал, что ее целью было стать королевской защитницей. Но вдруг она ни на мгновение не забывала о своем наследии, Наследная принцесса Террасена. Не потому ли она сдружилась с Нихемией, А вдруг после года в Индавьере Айлина Галатиния провела год на каторге? Королева Террасена оказалась в положении рабыни. Ее пороли как рабыню, и эти шрамы останутся с нею навсегда. Возможно, это подвигло ее, Эдиона и даже Шаола, который ее любит. Составить заговор с целью обмануть и предать его отца. «Дорин, послушайте меня», — сказал Шаул. «Я делаю это ради вас, могу поклясться». «Меня это не волнует». Дорин зашагал прочь. «Ваши тайны я унесу в могилу, только не впутывайте в них меня». Магию холода он перенес из окружающего пространства вглубь себя и сразу почувствовал, как стынет сердце. Эдион воспользовался тайным подземным выходом из замка. Шаолу он сказал, что хочет избежать возможной слежки. Не надо, чтобы их снова видели вместе в коридорах. Капитан промолчал, но Эдион понял. Шаол знает, куда он направляется. Пробираясь по подземелью, Эдион думал об услышанном от капитана. Кого-то другого это повергло бы в ужас. Да и Эдиону было чему ужасаться. Но не удивляться... Он еще несколько лет назад, получив от короля подарок Черное кольцо, заподозрил, что адерландский правитель владеет некой страшной силой. Все, о чем он потом узнал от своих шпионов, лишь подкрепляло его подозрения. И верховная ведьма Желтоногих появилась в Рафтхолле не случайно. Эдион мог поспорить на кругленькую сумму, что король где-то взращивает себе новое оружие. Чудовищ. Очень скоро они все это увидят и ведьмы будут играть там определенную роль. Никто не станет наращивать армии и дополнительно вооружаться просто так. На всякий случай. Никто не станет раздаривать колец, влияющих на рассудок, без желания подчинить определенных людей своей воле. Но что бы ни затевал Адарландский король, Эдион будет действовать как всегда, хладнокровно, беспощадно, нанося удары с предельной и убийственной точностью, Тени ветхого здания невдалеке от причала его поджидали двое. Туман, наползавший с Авери, делал их похожими на призраки. «Ну?» Но... Коротко спросил Рен, когда Эдион прислонился к влажной кирпичной стене. Парные мечи ручейника, конечно же, были при нем. Добротная адерландская сталь. Обилие зазуприн – свидетельство, что оружие не знало праздности, а щедрая смазка показывала – «Бережное отношение хозяина мечей». Подумав об этом, Эдион мысленно усмехнулся. Мечи были единственным предметом заботы Рена. Его всклоченные волосы редко встречались с гребнем, и еще реже – с горячей водой и мылом. Одежду на нем правильнее было бы назвать лохмотьями. «Могу лишь повторить, что мы можем доверять капитану», ответил Эдион. «Привет, старик». Поздоровался он с муртогом. Лицо муртога скрывал глубокий капюшон. «Надеюсь, ценность сведений стоит того, чтобы ты рисковал». Эдион ответил сердитым бурчанием. «Черт из два он раскроет им правду об Аэлине, Пусть вернется и сама расскажет». Рен подошел ближе. Он двигался с уверенностью человека, привыкшего сражаться и побеждать. Однако Эдион превосходил его ростом и крепкостью сложения. Если бы Рену вздумалось броситься на него, через мгновение обтирал бы собственным задом камни мостовой. «Эдион, я не знаю, какую игру ты ведешь...» Начал Рен. «Но если ты нам не скажешь, где она, как мы можем тебе доверять? И откуда капитану это точно известно? А вдруг она целиком в руках короля?» «Нет...» Ответил Эдион. Это не было ложью. Но воспринималось как ложь. В ипостасе Селены она продала королю свою душу. «Сдается мне, Рен, что вам с дедом нечего предложить ни мне, ни Айлине. Армии у вас нет. Нет даже сколько-нибудь приличного и обученного отряда. Земель тоже нет. Капитан рассказал мне, что вы снюхались с каким-то куском дерьма, как Аркер Фен. Может, напомнить вам, что случилось с Нехемией Итгер?» которую вы были обязаны оберегать, как зеницу ока. Поэтому я вам ничего не расскажу. Вы будете получать только те сведения, которые вам действительно необходимо знать. Рен вскипел. «Иногда лучше знать поменьше». Мурток положил руку на плечо внука. Но Рена было не так-то легко успокоить. Эдион почувствовал, как в нем закипает злость. «А что мы скажем двору?» Не унимался Рен. «Что она не самозванка, какой мы считали ее прежде? Что она жива, но вот где находится, этого нам господин Эдион сообщать не желает?» «Нет», — бросил ему Эдион. «Ему очень хотелось влепить Рену оплеуху, но не хотелось добавлять огорчение Муртагу, которому и так хватало забот с внуком». «Именно это вы и скажете двору» если сумеете его найти. Дед и внук молчали. Мы знаем, что Равен и Суэл живы и находятся в Сурии. Наконец, сказал Мурток. Эдион хорошо знал историю этой семьи, богатых торговцев. Адерландский король решил прибрать их богатство к рукам и приказал казнить родителей мальчишек. Но казнили только отца. Мать с сыновьями сумела сбежать в Сурию. Практическая смекалка помогла ей трезво оценить новые обстоятельства и найти общий язык с новой властью. Действуя через адерландских чиновников, она убедила короля сохранить Сурию как важную торговую гавань его империи. Равену сейчас было 20 лет, а его брату 22. После смерти матери Саэл стал правителем Сурии. За все годы командования легионом беспощадных Эдион ни разу не показывался в этом приморском городе. Ему не хотелось, чтобы кто-то прилюдно назвал его Адерландской шлюхой. А там это могли. — А братья готовы сражаться? — спросил Эдион. — Или собственное золотишко дороже? Мурток вздохнул. — Я слышал, Ровен стал упрямее. Возможно, его придется убеждать. Мне нужны те, кто примкнет к нам без всяких уговоров, отрезал Эдион. Может, ему еще и особые привилегии пообещать? Тебе понадобятся люди, которые не робеют перед Аэлиной и перед тобой. Сердито произнес Мурток здравомыслящие, уравновешенные, не боящиеся задавать каверзные вопросы. Верность нельзя даровать. Ее надо заработать. А Элине не придется зарабатывать нашу верность капюшон заколыхался. Мурток покачал головой. Кто-то ей поверит едва увидев. А кого-то понадобится убеждать. Она еще должна отчитаться за то, как прожила эти десять лет. Разрушение Тироценского королевства, в том числе и на ее совести. Она была тогда ребенком. Была, но она давно уже не ребенок. Пусть объяснит, где провела эти годы и чем занималась. А ты, Эди, он, должен понять. «Твои убеждения разделяют далеко не все. Нравится тебе или нет, но придется терпеливо уговаривать. И не только в отношении Айлины. Зная, что говорили столько лет о тебе, не так-то просто заставить людей поверить в твою верность Тиросену. Особенно после того, как они видели, что ты сплошь и рядом выказывал верность Адерландскому королю». Эдиану отчаянно хотелось выбить Муртогу, оставшиеся зубы, потому что старик был прав. Кто еще из внутреннего круга Орлона уцелел? Мурток назвал четыре имени. Мы слышали, они все эти годы скрывались, перебираясь с места на место. Торопливо добавил Рен. Как и мы. Даже не знаю, где их теперь искать. Четверо. Эддиану сдавила грудь. И это все? Живя в Террасене, он старался не разузнавать, кто из высших придворных уцелел в кровавой бойне, кто пожертвовал собой, чтобы спасти ребенка или близкого родственника. Эдион и так знал. Жалкие единицы. Однако в нем теплилась дурацкая надежда, что спасшихся было намного больше. Просто они где-то затаились и ждут, когда времена изменятся, и можно будет вернуться. «Прости, Эдион». Но о других мне ничего не известно. Тихо сказал Мурток. Часть мелкой знати сумела спастись и даже сохранить свои земли. Кое-кто даже процветает. Эдион их знал и ненавидел. Жалкие твари, заботившиеся только о своем благополучии. Варнан Лошен уцелел. Продолжал Мурток, но лишь потому, что еще раньше стал прихвостнем Адерландского короля. После казни Каола он облачился в мантию брата и сделался правителем пиранта. О том, что произошло с госпожой Мауриной, ты знаешь сам. Однако судьба Элиды неизвестна. Элида была дочерью Каола и Маурины, наследницей пиранта, почти на год моложе Аэлины. Если она жива, ей сейчас лет 17. В первые недели вторжения исчезло много детей, — сказал Мурток. Куда делось большинство из них, Эдион знал. Ему не хотелось думать о рядах детских могил. Он отвернулся. За спиной было тихо. Даже Рен успокоился. «Пошлите ваших людей. Пусть проследят за Равеном и Саэлом», — сказал Эдион. «Остальных пока не ищите. И на мелкую знать тоже пока не тратьте времени. Начнем с маленьких шагов». К его удивлению, Рен согласился — Их глаза встретились. Эдион ухватила мгновение, чтобы понять, какие чувства сейчас испытывает Рен. Внук Муртага старательно их скрывал. Но они все равно прорывались на поверхность. Чувство глубокого стыда и вины перед погибшими в Тираценской бойне. По-настоящему понять Рена мог только тот, кто сам потерял слишком много. Рен спасает ценой жизни своих родителей. Он потерял все. Дом, титул, друзей независимое королевство, в котором родился. Участь изгнанника не сломила его. Все эти годы он ни на мгновенье не забывал об освобождении Террасена и готовился к грядущим битвам. Эдион никогда не был дружен с Реном. Отец Рена неприязненно относился к нему за то, что Эдиона, а не Рена, избрали для принесения кровной клятвы верности Айлине. Принесение такой клятвы означало полное подчинение – Эдион становился пожизненным защитником Аэлины, человеком, которому она могла безраздельно доверять. Отныне все его качества и все, чем он владел, принадлежали ей. Но даже клятва на крови оставалась словами, если у королевы не было королевства. Сначала они отомстят Адерландскому королю, затем восстановят их порушенный и поруганный мир. Говорить было больше не о чем». Эдион молча повернулся и пошел обратно. Пройдя несколько шагов, он оглянулся. Мурток стоял, сгорбившись. Рен, расправив плечи, готовый сражаться со всем миром. Первые камешки, из которых будет построен двор Айлины. Двор, который он соберет для нее и для освобождения от адерландского иго, А пока он еще некоторое время поиграет роль адерландской шлюхи. Когда Айлина вернется? Она устроит Адерландскому королю от ад кромешной. Империю ждут такие потрясения, что в сравнении с ними бой бойня будет выглядеть детской забавой. Рен и Мурток уже не слышали его слов. Эдион произнес их для себя, в глубине души надеясь, что говорит сущую правду.